Нуппи в церкви не оказалось. Они искали его, звали, подождали, но он так и не появился. Они пошли без него. Тайни шел впереди, за ним Конрад, потом отшельник с Бьюти, а Дункан с Дэниелом замыкали шествие. Эндрю все же возмущался гоблином. «Радуйтесь, что он скрылся», — говорил он Дункану. «Я говорил, что ему нельзя верить». Ни в ком из них нет правды, ненадежный народ. Если бы он был с нами, мы бы с него глаз не спускали, — сказал дудка С него-то да, но он хитрый чертенок. Он может уйти и прийти, так что вы и не заметите. А что станете делать с другими? С кем? С другими гоблинами, разными гномами, чертенятами, баньши, троллями, людоедами и прочими. Неужто их так много? Их до как шерсти на собаке Все вредные и ненавидят нас. Но Снупи говорил, что разрушителей они ненавидят еще больше. На вашем месте я не очень бы беспокоился, что это правда. А мы сейчас как раз это и делаем. Однако... Когда Снупя сказал, что это самый короткий и легкий путь, ты не спорил? Гоблин прав, это самый быстрый путь. Но будет ли он самым безопасным, мы еще посмотрим. Они шли по долине, поросшей лесом. Ручей, берущий свое начало из источника вблизи пещеры, журчал по камням. Духа не было видно, хотя Дункан иногда улавливал мерцание между деревьями. На холмах. «Ты видел Духа?» спросил он Эндрю. «Он с нами?» «Откуда мне знать?» проворчал отшельник. «Кто может знать, что сделает Дух?» «Если тебе здесь не нравится, почему бы тебе не вернуться?» «Мне, может, и не нравится, но для меня это единственная возможность стать солдатом Господа. Если я не ухвачусь за нее, другой никогда не будет». «Как хочешь». В полдень они остановились немного отдохнуть и закусить. «Почему вы не едете на лошади?» — спросил Эндрю. «Если бы у меня была лошадь, я поберег бы ноги». «Я поеду, когда настанет время». «А когда это будет?» «Когда мы с Дэниелом объединимся для боя. Это не верховая лошадь, а боевой конь, умеющий сражаться со мной» и без меня. Эндрю заворчал. Он ворчал с первой минуты, как они вышли в путь. — Мне не нравится, что тут слишком тихо, — заметил Конрад. — Этому надо радоваться, — возразил Эндрю. Дункан повернулся к Конраду и попытался как-то успокоить его. — тайне даст нам знать, когда кто-нибудь появится. — Они знают, что мы здесь, — «И где-то ждут нас», — сказал Конрад. Когда они снова пошли, Дункан обнаружил, что стал менее бдительным, чем утром. Несмотря на сгоревшие усадьбы и полное отсутствие жизни, долина выглядела красивой и мирной. Он укорял себя за недостаток настороженности, ведь в любую минуту они могли встретиться с неожиданным. Но ведь тайны впереди на разведке и в случае чего известит их. Затем он заметил, что чаще поглядывает на небо, чем на окружающие холмы, и тут только сообразил, что выглядывает Диану и ее грифона. Куда она исчезла? И, что более важно, почему? Кто она? Было что-то непонятное в ее интересе к Вольферту, колдуну, умершему сто лет назад. Скорее всего, дело не в Вольферте, а в этой игрушке. И Диана искала именно эту вещь, хотя и не призналась в этом. Да, она наверняка искала и ее. Кости Вольферта никому не нужны. Может, если бы Дункан как следует осмотрел эту безделушку, он смог бы понять, для чего она сделана. Хотя, кто знает. Может быть, хуже, если бы он ее разглядывал. Эндрю назвал ее «адской машиной». Но с этим вряд ли стоило соглашаться, поскольку от отшельника можно было ждать только такой реакции. Если эта машина адская или нет, то думкан Стэндиш ничего в машинах не понимал и утешал себя тем, что он не один. «Тайник, а вот поймал!» — гордо сказал Конрад. Все остановились. К ним, спотыкаясь, прихрамывая и горько жалуясь, шла старуха. Ее подгонял тайне. Дункан встал рядом с Конрадом. Старая женщина подошла и села перед ними на землю, разметав свои лохмотья. По виду это была сущая ведьма. Из острого крючковатого носа росли волосы, похожие на паучьи ноги. Еще больше волос торчало на подбородке. Во рту было не больше пятка зубов а седые лохмы падали на глаза».